В самый разгар Второй мировой войны, несмотря на постоянные поражения, которые терпели войска фашистской Германии, нацисты проводили странные научные эксперименты. С помощью мощных радаров с земли в небо посылались радиосигналы, которые должны были вернуться отражёнными от той же самой земли. Так они пытались доказать, что земля полая и что человечество само о том не подозревая живёт на внутренней стороне полой планеты. Проводились и другие научные изыскания для подтверждения других теорий фашизма. Теории противоречили друг другу, но это было неважно, потому что важнее всего была слепая вера в собственное избранничество, высшее руководство духовных наставников и высшую справедливость своей миссии. После Второй мировой войны то же самое чудо сверхъестественных идей и необычных явлений продолжилось. Во время интервью Аллен Нунан продемонстрировал Ллойду Миллину свои сверхспособности, которые должны были подтверждать его теории. Он по своему желанию материализовал за окном два необычных облака, похожих на летающие тарелки. Сейчас любой, кто поинтересуется, обязательно может найти в своем городе, поселке такого же Аль-Лен-Ануна, друга инопланетяна. И вокруг него обязательно будут происходить чудеса. Контактер скажет, что благодаря контакту с инопланетянами, или с космическими учителями, или с Шамбалой, или с самим космическим разумом, он вылечился от всех болезней, что его научили лечить других, что ему раскрыли третий глаз, а вместе с ними некоторые невероятные способности – Что он прилетел на Землю из другой галактики и родился в мире людей для того, чтобы принести им весь о космических братьях, что пишет книгу и так прочее. И самое невероятное, что будет во всем этом, это то, что за таким явлением действительно будет стоять некая сила, дающая ему правдивость в некоторых деталях, а вместе с ней убедительность. Ту убедительность, которая помогает контактеру-пророку пополнять отряд своих учеников и последователей. И только маленькая, малейшая иголочка позволяет разглядеть царя Кащея за таким явлением. Стоит обратить внимание на мелочи в поведении человека, убежденного в том, что он ученик космических учителей или посланник Галактического Союза, внимательно приглядеться к его духовным качествам и задуматься. Действительно ли он такой гигант духа, достигший сверхчеловеческих высот развития? Действительно ли он уже оставил позади себя всех святых и всех великих мира сего? Бывает, что контактёр выпадает в роль скромного слуги галактических добродетелей. Так, однажды американка Миссис Китч проснулась обычным зимним утром с ощущением покалывания и не менее в руке. «Я чувствовала тепло во всей руке до плеча», – рассказывала она. «У меня было такое чувство, что кто-то пытается привлечь моё внимание. Сама не зная почему, я взяла карандаш и бумагу, лежавшая на столике в кровати, и руки сами начали писать, но только чужим почерком». Группа таинственных существ, называвших себя стражниками, через сеансы этого автоматического письма стала передавать ей знания о другом мире. Однажды она даже получила послание от одного из их могущественных иерархов от старшего брата. «Я всегда с вами. Повседневные заботы не могут вас тревожить. Мы дадим знания тем, кто ищет и готов следовать за светом. Я займусь всем необходимым, верьте нам. Будьте терпеливы и познавайте, ибо мы готовим для вас работу, как для посвященного». В этом и состоит задание по земной связи, которая должна осуществляться до моего прихода. Он уже не за горами. Миссис Китч поверила в то, что общается с высшими существами. Стала рассказывать об этом своим знакомым, и вскоре в городе, где она жила, образовалась небольшая группа последователей, которые приобщились к таким же контактам со стражниками. Происходило обучение на религиозные и космологические темы, давались некоторые практические советы и даже небольшие предсказания относительно будущих событий, которые частично сбывались, ещё больше выды shellя группу единомышленников. И вот однажды стражники объявили о том, что группе предстоит важное испытание. Было объявлено, что в скором будущем произойдут разрушительные землетрясения и наводнения, которые изменят весь континент Северной Америки.